«Эпилог. Значит, вот как!» – промямлил я, глядя на крохотное существо с золотистыми кудряшками, ожесточенно терзавшее волчью шкуру. «И как же зовут это чудо?» «Хельги!» – Рунгерт ласково улыбнулась малышу. «Пусть это имя напоминает людям о его происхождении. И кто же его отец?» – с легкой иронией поинтересовался я. «Может быть, Ньорд? Он такой красавчик». Она шутила, но я почувствовал легкое напряжение в ее голосе. «Очень возможно, — согласился я. — Пусть будет Ньорд. Я попрошу моего сына Свартхевде принять его в наш род, холодным, как январский ветер голосом сообщил Рундирд. Рунгерд. не может стать его отцом, — возразил я. — Он же твой сын. Думаю, я не солгу, если скажу, что не он, а ты, старшая в этом фюльке. Тогда мне остается только одно — взять себе мужа. Он и усыновит Хельги. Она шутит или серьезно? Может, уже присмотрела кого-нибудь? Хороший муж может сделать женщину счастливой, изрек я, с важным видом. Однако не вижу необходимости выходить замуж для того, чтобы подыскать отца этому малышу. Думаю, я сам мог бы усыновить его. Если ты не против. Само собой, он будет жить с матерью до тех пор, пока не наступит время растить из него воина. Нормальная практика для скандинавов. Сплошь и рядом они отдают подросших детей на воспитание в семьи родичей. «Ты согласна?» Рунгерт мощно, молча наклонила голову. «Что-то не так?» Я шагнул к ней, заглянул в глаза, положил руки на плечи. Я подумала, голос ее дрогнул. «Ты не захочешь признать его?» «И чуть слышно. Это ведь не нью его отец, а ты. Можешь мне не верить, но с тех пор, как ты появился в этом доме, у меня не было других. Ни людей, ни богов». «А почему я должен тебе не верить?» «Меня не было больше года. Когда я уплывал, Рунгерт уже была беременна. Какие могут быть сомнения?» «Он совсем не похож на тебя, Ольф Черноголовый. Ни единой черточкой.» «Странно. Я видел Рунгерт совсем не близко. Вдыхал ее запах, касался ее. И не чувствовал желания. А ведь она мать моего сына. Моего первенца. Уж простите за пафос. Впрочем, это и к лучшему». Время излечило меня от прежней страсти, и слава богу. Вот и отлично, что не похож. Кто-то недавно говорил о Ньорде. Было бы странно, если бы ты родила от Ньорда черноволосого и черноглазого мальчишку. Тогда это был бы уже не Ньорд, Рунгерд слава улыбнулась. Значит, ты не сомневаешься? С чего бы, я же сказал, что верю тебе. Она прижалась ко мне и поцеловала куда-то в район уха. Ничего чувственного, исключительно из благодарности. Само собой я и верил, но еще больше я верил своим глазам. Коропус, который сейчас драл шерсть, изброшенный на пол волчьей шкуры, был как две капли воды, похож на фото в нашем семейном альбоме. Фото, на котором точно так же хмурилась полугодовая Валентина Алексеевна Переляк. Его родная бабушка. Значит, Хельги? Что ж, пусть будет Хельги. Хельги сын Ульфа, по-моему, звучит неплохо. Конец третьей книги.